Осенью начались военные действия между Пруссией и Саксонией. Войска Фридриха вторглись во владение Кюрфюрста-Саксонского. Вскоре обозначился перевес их сил. События развивались быстро. В тревоге жила столица. Лейпциг же оказался близким фронту военных действий. Крестьянство тяготилось безмерными налогами и трудовой повинностью, и в мирное время теперь тяготы увеличились и в Пруссии, и в Саксонии. Война утяжеляла существование ремесленного люда. Бюргерство опасалось не столько за свою жизнь, сколько за свое благосостояние. Сократились торговые сделки, надежнее запирались лавки. Усиливалась стража у городских ворот, но обычаи не нарушались, не нарушался ход жизни в школе и в церквах. 20 октября Кантер со своим хором на траурной службе исполнил матет памяти некой Сабины Натан. Кто это? Богатая вдова? Умершая 130 с лишним лет назад? На проценты со своего капитала она завещала ежегодно в одной из главных церквей города служить по панетиду по себе с исполнением матета. Эта оплачиваемая обязанность по традиции выполнялась кантором Томас Кирхе. Из года в год управлял матетом Бах, за что, судя по сохранившимся квитанциям, получал два гульдена, а три делились между певчими и музыкантами школы. Ни междоусобицы, ни войны, ни бедствия не отменяли исполнение сей требы. Шли молебствования в церквах по случаю военных опасностей. События развивались неотвратимо. Тревожны сообщения газет. «Прусские гусары приближаются». Войска противника поджигают селения, обирают население городов. К концу ноября их передовые отряды подошли к предместям Лейпцига. Заграждение у застав смяты. Сохранилась картина. Депутаты города ввиду лейпцигских стен. Колено преклоненные передают ключи победителям. 30 ноября подписывается соглашение о капитуляции города. Прусаки накладывают контрибуцию, реквизируют запасы продовольствия в богатом торговом Лейпциге. Их передовые части захватывают дороги, ведущие к Дрездену, и 18 декабря сдаются войскам Фридриха II саксонской столицы. В эту военную пору невесть каким путем Может быть, через прусских же штабных офицеров до Кантера доходит весть от придворного чембалиста, личного аккомпаниатора его величества короля, что жена Иммануэля, Иоганна Мария, благополучно разрешилась от бремени и родила сына, названного Иоганном Адамом, впрочем, вскоре получившего имя Иоганн Август. Еще один шаг в будущее рода Бахов. Стал дедом композитор и кантор. Еще одна грань жизни. Недуги, однако, одолевают и Себастьяна. Одолевают стареющего человека, но непоколебим дух творца музыки. В конце декабря, в канун, 1745 года между Саксонией и Пруссией заключается мир. Кюрфюрст снова получает под свою власть саксонскую землю. Последние гастроли Каркало воронье в сумрачном зимнем небе над киркой святого Фомы, над островерхой крыши школы, над оголенными аперскими садами. Прусаки покинули город. У места гусарских биваков на торговой площади шустрые воробьи выклевывали овсяные зерна из затоптанного навоза. Пооткрывали свои лавки купцы, и, быть может, в кофейном заведении Циммермана уже готовились к возобновлению развлекательных концертов.